Глава 14. Реформа Эриол Темную ночь давно сменил холодный рассвет, но ни Кай, ни Эриол пока не собирались покидать свою теплую постель. Они лежали, нежись в объятиях друг друга, и просто молчали, наслаждаясь этим прекрасным моментом счастья. Эри задумчиво выводила замысловатые узоры на груди своего супруга и размышляла о привратностях судьбы, а Кай просто смотрел на деревянный потолок и старался ни о чем не думать. «Кстати, Сайлирская империя приняла наш брак», — сказал он спустя несколько минут. «Принцесса Трелинтия поведала мне об этом на балу». «Это очень хорошая новость», — спокойно ответила Эри, не прекращая своего занятия. «Но я совершенно не хочу сейчас думать или говорить о политике. О чем угодно, только не об этом». «Хорошо», — улыбнулся Кай. «Тогда давай поговорим о фамилиях». «То есть?» — не поняла королева. «По закону ты теперь модели», — пояснил он с усмешкой. Но я, так уж и быть, разрешу тебе взять двойную фамилию». Эри приподнялась на локте и посмотрела на него с таким явным недовольством, что Кай не смог сдержать смешок. «Позволяешь мне?» — хмуро уточнила девушка. «Но ведь ты моя жена», — невозмутимо ответил он. «Это не дает себе права». Попыталась она начать гневную речь, но была бесцеремонно остановлена наглыми руками, которые притянули ее к теплому мужскому телу и мягкими губами, заставившими забыть обо всем. «Убери свои колючки», – прошептал Кай, когда стало понятно, что гнев Эриол немного поутих. «Мы ведь можем договориться. Всегда можем. И я готов искать компромиссы. Но и ты, любимая, постарайся держать в рамках свою импульсивность. Мы ведь говорили всего лишь о какой-то фамилии». «Это важный вопрос», – упрямо заявила Эриол. «В таком случае давай спокойно его обсудим. Ты выскажешь свою точку зрения, хотя она мне и так ясна, а я выскажу свою». Его голос звучал спокойно и очень рассудительно, отчего гнев королевы быстро сошел на нет. «Я тебя слушаю», – заявила она деловым тоном. Кай вздохнул и, поймав недовольный взгляд своей супруги, легко поцеловал ее в нос. «Я понимаю, что будущие правители Карелии должны носить фамилию своих великих предков, поэтому не буду возражать, если наши дети будут карильскими. Но что касается тебя, мне бы очень хотелось, чтобы у моей супруги была моя фамилия». Он снова посмотрел ей в глаза и улыбнулся. Эрел карельская модели. По-моему, звучит неплохо». Она молча отвела взгляд к маленькому окошку, за которым вовсю светило тусклое солнце, и вдруг ответила. «Хорошо, Кай, пусть будет так». Он повернул к себе ее лицо и снова поцеловал. «Спасибо, любимая», – прошептал ей в губы. «Поздравляю тебя с первым нашим совместным решением. Это было твое решение?» «Но ведь ты согласилась, значит, решение автоматически стало нашим». Она промолчала, а спустя минуту вдруг снова подняла на него глаза и спросила, «Ты согласен жить в моей комнате, спать в моей кровати?» Он только открыл рот, чтобы ответить, но она его опередила. «Я знаю, что это не принято в королевских семьях, что у всех свои спальни, что супруги ходят друг к другу, чуть ли не по специально составленному расписанию. Эри, я хочу быть с тобой постоянно». Сказал Кай, глядя в ее глаза, которые сияли сейчас необычным мягким светом. «И меня не особо волнуют традиции. Если ты хочешь, то у нас будет одна комната на двоих. Но что ты будешь делать, если мы поругаемся? Значит, будем мириться». «Отличное решение». Он снова улыбнулся и потянулся за поцелуем. «Подожди», — остановила его девушка. «Это еще не все». Он нехотя вернулся обратно на подушку и, перевернувшись на бок, всем своим видом продемонстрировал готовность слушать. «Все решения, касающиеся политики страны, буду принимать я», строго сказала она, на миг снова превращаясь в ледяную королеву. «Это справедливо», кивнул ее супруг, а затем добавил. «Но я все равно буду высказывать свое мнение. Этого же ты мне не запрещаешь?» «Нет». «Вот и прекрасно. Еще что-нибудь?» спросил Кай. «Пока больше ничего в голову не приходит». «В таком случае у меня есть одно условие, и я по нему на компромиссы не пойду». Он сел на кровати, и впервые за это утро Эриол увидела его серьезный взгляд. «И какое же?» – настороженно уточнила она. «Ничего невыполнимого, пожал он плечами. Я хочу сопровождать тебя абсолютно во всех твоих поездках, чтобы всегда, когда ты покидаешь дворец, я был рядом с тобой, и это не каприз, Эри». Она смотрела на него, пытаясь понять переполняющие его эмоции и вдруг неожиданно для себя выдала. «Ты боишься за меня? Серьезно, Кай?» «Очень», — честно ответил он, протягивая руку и касаясь ее лица. «Сейчас это все, чего я боюсь». А потом вздохнул и добавил. «Я ведь уже однажды потерял тебя, и второго раза могу не выдержать. Поэтому мне будет спокойнее, если ты всегда будешь на виду». «Да я же один из сильнейших магов Карилии! Что мне может угрожать в моей стране?» «Все что угодно», — не сдавался Маделли. «Олли, я ведь не прошу о невозможном, и это обычное дело, когда королева появляется где-либо со своим мужем, а зная твою импульсивность, мне слишком страшно куда-то отпускать тебя одну». «Хорошо, пусть будет так, но в случае чрезвычайных обстоятельств, когда нужно будет действовать быстро, я оставляю за собой право нарушать эту договоренность». Каю данное условие совсем не нравилось, но спорить сейчас он не желал, поэтому только кивнул и поднялся с кровати. «Куда ты?» Спросила девушка, наблюдая, как он натягивает брюки и рубашку. «Дров нужно подбросить, да и воды вскипятить», — пояснил он. «Время завтрака давно прошло, но если мы продолжим лежать в кровати, то пропустим еще обед, а я собирался показать тебе одно удивительное место неподалеку». «Но у меня же нет теплой одежды», — бросила девушка, закутываясь в одеяло и тоже вставая с кровати. «Думаю, здесь найдется пара подходящих сапог, а с остальным я что-нибудь придумаю». «Ну, как же Карелия, дворец, мои министры?» Продолжала негодовать королева. «Никуда они не денутся», — отмахнулся Кай. «А к вечеру мы вернемся в столицу, и ты снова сможешь доводить этих достопочтенных господ до дрожи одним своим тяжелым взглядом». Она нахмурилась, скрестила руки перед грудью, всем своим видом изображая королевскую невозмутимость. Но тот факт, что из одежды на ней было только одеяло, делал эту картину до невозможного милой. «У меня на самом деле такой тяжелый взгляд?» Выдала она наконец. «Не всегда и не для всех», — честно ответил Кай. «Но чаще всего да, Эри. Поэтому многие просто не решаются смотреть тебе в глаза. Но почему? Из-за королевской магии?» Они вышли из маленькой спальни и снова оказались в просторной гостиной, где Кай принялся заново разжигать потухший за ночь камин. Эри нашла свои вещи и тут же поспешила одеться. Все-таки в одеяле было хоть и тепло, но не совсем удобно. «Думаю, не только». Высказал свои выводы модели. «Просто слишком многие видят в нем свое наказание или даже смерть. Ты ведь любого в этой стране можешь поставить на колени, любого обратить в раба. И ты сама прекрасно осознаешь эту власть. Она-то и отражается в глубине твоих глаз». Огонь в камине потихоньку захватывал все больше сухих дров, постепенно согревая прохладную комнату. В корзине, что кай прихватил из дворца, еще оставалось достаточно еды, которую он разложил на низеньком столике и согрел легким потоком горячего воздуха. Но ты меня никогда не боялся, задумчиво сказала Эрил, продолжая обдумывать тему своего тяжелого взгляда. Даже тогда, когда я выгоняла тебя, противился, пытался переубедить. Возможно, все дело в том, что я всегда был уверен в собственной безнаказанности, сказал он, поднимая на нее взгляд и не понимал, какими последствиями все это может мне грозить. «Да ничего бы я тебе не сделала», — хмыкнула королева. «Кому угодно, но не тебе». «Знаю, Эри, хотя это не помешало тебе поставить меня на колени. Ты мне всю жизнь теперь это вспоминать будешь?» «Да». Он сказал это с такой ехидной улыбкой, которую никак нельзя было расценивать как признак обиды. «Всю жизнь. Издеваешься?» «Издеваюсь?» Кивнул модели, подбираясь ближе и поднимая ее на руки. «И буду издеваться, потому что теперь ты моя жена, любимая жена. Представляешь, Олли, мы с тобой семья, и скоро у нас появятся дети. Можешь считать, что держишь на руках троих, меня и двоих малышей. И это очень приятный груз». После они долго бродили по заснеженным тропкам, окружающим домик. Кай показал Эрил прекрасное место на вершине одной из гор, откуда было видно два ближайших города и даже кусочек моря. Там же он снова разжег костер и угостил свою супругу несколькими кусочками ароматного поджаренного хлеба. И здесь, на этой полянке в тиши заснеженного леса, им было так уютно и спокойно, как никогда и нигде. Возвращаться в столицу совершенно не хотелось, но с наступлением сумерек им все же пришлось построить портал и снова переместиться во дворец, где их ждали новые проблемы, сплетни, пересуды и бесконечное множество дел. К удивлению Эрил, ее отсутствие почти никто не заметил. У двери ее покоев не караулили взволнованные министры, на столе не нашлось никаких важных донесений, а стражники сообщили, что к королеве никто не приходил. «Странно как-то», — сказала она, когда они с Кайм вдвоем нежились в теплой воде королевской ванны. «То шага спокойно ступить не дают, то забывают о моем существовании». «Они просто поняли, что в настоящее время искать твоего общества бессмысленно», предположил Кай, а потом улыбнулся, хмыкнул и вдруг добавил. «И еще неизвестно, как Артур объяснил наше исчезновение с Бала, ведь зная его находчивости и больной фантазии...» «Можешь не продолжать», – остановила его королева. «Теперь мне даже страшно покидать свои покои». «Думаю, твоя любимая Фрейлина с радостью поведает нам обо всем, что творилось здесь в последние сутки». Эрил кивнула и снова откинулась назад, удобнее устраиваясь на груди своего супруга. Ей невольно вспомнилось, что перед тем, как она его выгнала из дворца чуть больше двух месяцев назад, они точно так же лежали в этой ванной. «А как ты узнал, что твоя рабыня на самом деле не рабыня?» — вдруг спросила Эри. «Ведь не сомневался, что я умерла». «Я был в Сипире», — спокойно ответил Кай. «Хотел найти этого твоего Сайса Гена, а нашел только выжившего из ума избитого раба». Он положил подбородок на ее плечо и, отодвинув легким движением мягкие локоны, коснулся поцелуем шеи. «Знаешь, Эри, не могу не отметить твои способы изощренной месте. Смерть для него была бы слишком простым наказанием». Бросила она, но Кай почувствовал, как она начинает напрягаться. Он обхватил ее за талию и сильнее прижал к себе, будто желая показать, что пока она с ним, ничего ей угрожать просто не может. «Согласен, любимая» подтвердил Кай, снова проводя губами по ее коже. «Но так как я желал видеть этого человека, а там уж негородничий сгорал от желания мне угодить, мы с ним вместе отправились к лекарю, у которого и находился тот, кого накануне ты обратила рабом. Так я познакомился с господином Иваре. Очень кстати, вспомнились все твои рассказы о прошлых хозяевах. А лекарь подтвердил, что на самом деле лечил рабыню по имени Русина. А когда он сказал мне, что не так давно той же особой интересовался некто по имени Кэрри, Я насторожился окончательно. «И все же доказательств у тебя не было». Я умею складывать факты. А после того, как господин ивари сообщил, что у той девушки было колотое ранение в грудь, а сердце оказалось не задето лишь чудом, понял, что таких совпадений просто не бывает. И знаешь, я с такой радостью зацепился за этот свой вывод, что просто отбросил все возможные нестыковки». «И только потом, уже после того, как ты сама подтвердила мои выводы и отправила меня куда подальше, стал задаваться этими вопросами. Но мне бы не хотелось сейчас об этом говорить. Я ведь чувствую, что тебе эта тема неприятна. А значит, мы не будем портить твое настроение». «Знаешь, Кай...» — протянула королева, прикрывая глаза и наслаждаясь его мягкими ласками. «В тот момент, когда поняла, кем на самом деле являюсь, я думала, что сойду с ума». «И если бы не Кэрри, это бы обязательно случилось». «Если бы не Кэрри, никакого рабства бы просто не было», — раздраженно бросил моделия. «Сейчас ему очень хотелось придушить этого инициативного мага-недоучку». «Не было», — кивнула королева. «И тебя бы рядом не было, и все бы шло так, как шло». «То есть?» — уточнил Кай. «Ты считаешь, что мы должны быть благодарны ему за все это?» «Не знаю, но и винить его нет смысла». Я многое для себя поняла за этот год, многое осознала. И в итоге просто приняла тот факт, что была рабыней. Признаюсь, это оказалось трудно, но смирившись с этим, я смогла перешагнуть тот жуткий этап моей жизни и двигаться дальше. Ты сильная, Эри. Но мне бы очень хотелось, чтобы хотя бы рядом со мной ты могла позволить себе забыть о необходимости все время держать оборону. А мне бы очень хотелось, чтобы у меня вообще не было такой необходимости. Но, увы, Кай, наши желания не всегда совпадают с нашими возможностями. Некоторое время они провели в молчании, наслаждаясь обществом друг друга и таким ценным моментом полного спокойствия. Больше к этой теме возвращаться не стали, и дальнейший разговор потек легко и непринужденно. Никто в этот вечер их так и не побеспокоил, если не считать служанку, принесшую ужин. И Эри уже начала думать, что ее, наконец, оставили в покое но наступившее утро разбило в пух и прах ее и без того призрачную надежду. И началось все с самого рассвета. Модели поднялся первым, он распорядился насчет завтрака и отправился в свои покои переодеваться. Эрил уже вставать категорически не желала, и даже после его возвращения продолжала расслабленно лежать в собственной кровати. Каю настолько нравился вид такой милой и заспанной супруги, что он сам перенес завтрак из гостиной, где был накрыт стол, в их спальню и удобно расположился в одном из кресел у небольшого столика. «Это ты так выманиваешь меня из кровати?» – спросила королева сонным голосом. Она лежала на боку и с улыбкой наблюдала за собственным супругом, который с аппетитом расправлялся с завтраком. «Нет, любимая», – ответил он, – «есть куда более простые способы быстро поднять тебя на ноги, а я просто решил совместить необходимое с приятным» то есть принятие пищи с возможностью лицезреть прекраснейшую из женщин, лежащую обнаженной в своей кровати. Эри лишь улыбнулась и все же решила уточнить, какие способы он имел в виду. «Достаточно сказать, что тебя ждет любимая недоработанная реформа», с усмешкой проговорил он, после чего Эрил действительно мгновенно подскочила на ноги, а Кай лишь обреченно вздохнул и посмотрел на нее с огорчением. «Эх, такой вид испортил, мог бы и промолчать», — сказал он сам себе. «Нет, ты прав, реформу нужно заканчивать», — подтвердила королева совершенно бодрым голосом. «Я вообще хотела приурочить отмену рабства к нашей свадьбе, но не успела. Вскрылись некоторые моменты, которые ранее мной просто не учитывались. Но я собираюсь сделать это через неделю». модели проводила ее задумчивым взглядом, и вдруг поинтересовался. «Но ведь, насколько я знаю, для принятия этой реформы тебе необходимо согласие большинства членов Королевского совета» а там многие пойдут на все, чтобы она никогда не была принята. «Это решаемая проблема», – бросила ее величество, приводя себя в порядок. Она тщательно расчесала завивающиеся волосы и торопливо стянула их в хвост, после чего ненадолго скрылась за дверью ванной, а когда вернулась, оказалась уже полностью одета и готова приступить к работе. «Снова будешь давить на них авторитетом?» – спросил Кай, жестом приглашая девушку присоединиться к трапезе. «Мне почему-то кажется, что в этот раз такой способ не сработает». «В этом ты прав», — кивнула королева, явно задумавшись над его словами. «И давить нужно будет не авторитетом, а компроматом, причем не на всех, а на явных лидеров». «Продолжишь наживать себе врагов?» «Брось, Кай, у меня их и так столько, что я давно со счета сбилась. А эту реформу я просто обязана довести до конца. Можно сказать, это дело чести». Эри спешно проглотила свою порцию завтрака и уже собиралась вставать из-за стола, когда в комнату осторожно постучали. Так как дверь была закрыта на ключ, пришлось королеве идти отпирать ее лично. И тем сильнее оказалось ее удивление при виде замерши в коридоре троицы. «И как это понимать?» – спросила она, не в силах скрыть улыбку. Слишком уж странным показались ей утренние посетители. И если Камиль еще пытался изобразить невозмутимость, то Кэри, наоборот, был искренне чем-то озадачен. Белиса и вовсе выглядела какой-то слишком бледной и уставшей. Они все смотрели на улыбающуюся Эриол одинаково удивленно, но говорить почему-то не спешили. «У вас всех ко мне одно общее дело, или каждый явился со своим вопросом?» продолжила расспрашивать их королева. «Заходите, коль пришли». Она сделала шаг назад, пропуская эту троицу внутрь и продолжая при этом откровенно потешаться над выражениями их лиц. «Мы ожидали вашего возвращения вчера вечером», — начал Кертон, и голос его звучал при этом крайне эмоционально. «Эри, я ведь всю ночь просидел у портальной комнаты. Ты сказала, что вас не будет сутки, и всегда держала свое слово». «Мы вернулись, как и обещали», — спокойно отозвалась она. «Просто прошли через потайной ход, стражники мне сообщили, что никто ко мне не приходил и моим отсутствием не интересовался». «Правильно», — усмехнулась Фрейлина. Им Артур такого наговорил, что они бы даже под страхом смерти никому бы не позволили потревожить свою королеву. А на балу этот умник сообщил всем гостям, что ее величество крайне озабочено вопросом скорейшего продолжения рода. По всему отбыла со своим супругом в королевскую опочивальню. Причем так и сказал. Эрел скривилась и с радостью бы сейчас высказала брату все, что думает о его таком фривольном заявлении. Но тут до ее слуха донесся смешок Кая, которого ситуация явно забавляла. Он все еще сидел в одном из кресел и с интересом рассматривал всех собравшихся этим утром в спальне. «Модели!» С явным облегчением выдохнул Кэрри, переводя взгляд с принца на королеву и обратно. «Неужели в вашу семью пришел мир? О, боги, благодарю вас за это чудо!» «Что, помирились?» воодушевленно воскликнула Белли. «Правда!» Она смотрела на подругу с такой надеждой, что Эриол снова не смогла сдержать улыбку. «Правда!» кивнула она. «А теперь объясните, что вам всем троим понадобилось от меня в такую рань?» Белиса с Кертоном дружно переглянулись и вопросительно посмотрели на третьего участника их организованного отряда. Они-то никаких конкретных целей не имели. Им было важно убедиться, что с Эрил все в порядке. Поэтому они даже не удосужились поинтересоваться у Камиля, какие цели преследует он. Кай тоже рассматривал утренних посетителей. И если Фрейлина с магом вызывали на его лице невольную улыбку то при взгляде на хмурое лицо брата улыбаться ему совершенно расхотелось. «Кам, что случилось?» Тут же спросил он, видя, что тому явно не до Младший Витар поймал настороженный взгляд Эриол и все-таки сказал то, зачем, собственно, и явился. Вчера вечером пришло сообщение из вертийского посольства. Начал он, уже мысленно готовясь выдержать волну гнева королевы. Они сообщили, что в одностороннем порядке разрывают все дипломатические связи с корейским королевством. Эри так и замерла, пытаясь переварить услышанное. Она судорожно анализировала все последние события, чтобы понять причину такого решения их соседа. И пусть отношения между их странами давно были, мягко говоря, натянутыми, но об окончательном разрыве никто даже и не думал. И что же теперь? Она медленно побрела по кабинету, прокручивая в мыслях все, что могло послужить толчком к таким действиям вертицев, И пришла к выводу, что дело в ее свадьбе. Полностью погрузившись в свои размышления, она сама не поняла, как оказалась рядом с Каем, который довольно бесцеремонно усадил супругу к себе на колени. Почувствовав приятное родное тепло, которое испытывала всегда, находясь рядом с моделью, Эри на несколько секунд прикрыла глаза. Так ей было намного легче справляться с собственными эмоциями, которые из-за беременности начали выходить из-под ее жесткого контроля. «А теперь, Кам, поведай-ка нам о причинах такого резкого разрыва». — сказал Кай, обращаясь к брату. Модель выглядел очень собранным и серьезным, и это при том, что одна его рука прижимала к себе слишком подавленную королеву, а вторая легко гладила ее по спине. Но Камиля такая картина ни капли не впечатлила, ведь именно ему предстояло рассказать о том, что произошло здесь после их такого внезапного исчезновения с Бала. Все началось с того, что один из магов, сопровождающих вертийского принца, пригласил на танец Урсулу. Начал тот. Урс? уточнила королева, неожиданно раскрывая глаза и с подозрением, глядя на своего министра. Она была на балу, в каком статусе и на каком основании. В качестве дамы, сопровождающей его высочество принца Артура, пояснил Камиль. «А с какой это стати?» – не понимала королева. Не замечала между ними каких-то особенных отношений. «Очень странно», – протянул Кай, глядя на супругу потому что даже я успел проникнуться теплотой их общения. Ведь далеко не каждая девушка может осадить твоего братца одним лишь хмурым взглядом. По правде говоря, он даже тебя не всегда слушает. А вот Сурс, у них на самом деле что-то есть». «Ты-то откуда знаешь, если даже я не в курсе?» – раздраженно бросила Эриол. «У меня была возможность понаблюдать за ними, когда эти двое возвращали мое тело к целостности». «Кстати, у девушки очень впечатляющий уровень целительского дара, а в тандеме с Артуром они вообще способны творить настоящие чудеса». «Ладно», – смирилась королева и снова посмотрела на Камиля. «Мы тебя слушаем». Он покорно кивнул и продолжил. Так вот, после танца этот маг потащил девушку в сад. Она явно идти с ним не желала, но и устраивать скандал посчитала слишком опрометчивым поступком. Артур догнал их, когда эти двое уже были на одной из ближайших аллей. На несколько секунд Кам замолчал, собираясь с мыслями. «Я был там вместе с принцем и видел, как сильно эта ситуация выводит его из себя, ведь этот маг целовал Урс у него на глазах, причем девушка активно сопротивлялась. Тогда-то Артий бросился на него с кулаками и в порыве гнева сломал тому нос, и, возможно, все бы так и закончилось, но именно в этот момент объявился Галий в сопровождении охраны». Он потребовал от нашего принца принести официальные извинения, на что взбешенный Артур отреагировал совершенно предсказуемо. «Даже представить боюсь, что он наговорил», — хмуро заметила Эри. «Он был на удивление сдержан, поспешил уточнить Камиль. Не расточал проклятия, не лез выяснять отношения на шпагах, а всего лишь послал Галия вместе с его требованиями в далекие дали вертийских подземелий, где живут такие же крысы, как он сам, и пожелал счастливого пути» даже попросил написать ему пару строчек по прибытии, а то вдруг крысиные собратья не примут в семью такого прогнившего изнутри родича». Кай издал невольный смешок, чем заслужил неодобрительный взгляд королевы. Эри бы и сама с удовольствием посмеялась над этой ситуацией, если бы она не грозила неприятными последствиями ее стране. «Дальше», – потребовала Эриол, внимательно глядя на Кама, но тот лишь развел руками. Вертицы оскорбились и ушли, забрав с собой того бедолагу, который рискнул приставать к Урсуле. Артур благородно вызвался проводить девушку до ее комнаты, а я вернулся в больный зал. Все. Понятно. Холодно протянуло ее величество. «Ох, Артур, что же мне теперь делать с таким братом?» Эри обратился к ней Кай. Ты же понимаешь, что это была продуманная провокация со стороны вертийцев. Сначала своим подарком они пытались спровоцировать тебя, а когда ничего не вышло, переключились на Артура». «Понимаю», — ответила она обреченным тоном. «Да только это ничего не меняет. Он принц и должен был думать, каким последствиям может привести его излишняя вспыльчивость». «Теперь уже поздно об этом говорить», — добавил модели, продолжая легко гладить ее по спине. «Меня интересует другой вопрос. Для чего это понадобилось в Вертинии? Для объявления войны этого явно недостаточно. А своим заявлением о разрыве дипломатических отношений они сами же перекрыли себе кислород, ведь большая часть продовольствия поступает к ним именно из Карелии». «Значит, их конечная цель оправдывает средства», – задумчиво согласилась королева. «Но мне пока совершенно неясны мотивы. Думаю, их действия не заставит себя ждать», – озвучил свою мысль Камиль. «И что-то мне подсказывает, что наших дорогих соседей больше всего беспокоит вопрос грядущей отмены у нас рабства, ведь в вертении торговля живым товаром процветает, а такой пример с нашей стороны может вызвать волнение среди их народа». Кай кивнул и, прикинув что-то, добавил. «К тому же, у них связь раба и хозяина далеко не всегда подкрепляется магически, что может вызвать восстание рабов». «Ну, тогда это многое объясняет», – ответил Кам. «Они и границы свои закрыли, чтобы информация меньше просачивалась». «Не поможет», – ехидно бросила королева. «Но наших подданных, находящихся в Вертинии, нужно побыстрее вернуть, а то вдруг границу закроют не только на въезд, но и на выезд». «Будет исполнено», – кивнул Камиль и уже собирался покинуть комнату, когда снова услышал голос королевы. «Кам, подключи магов, нужно закончить с этим в самое ближайшее время. Но самое главное, распорядись, чтобы сегодня же во дворец была доставлена Мартина модели. Приказ о ее прощении уже подписан». Кай легко коснулся ее подбородка, привлекая к себе внимание Эриол. «Позволь мне самому за ней отправиться», – проговорил он, неотрывно наблюдая, как загораются и гаснут мелкие синие вспышки в глазах его супруги. Он считал, что это будет правильнее всего. Все-таки для его матери подобное известие может стать несколько шокирующим. Ведь до Вертийской глубинки, где находилось его имение и проживала Мартина, новости доходили очень долго. Ему казалось, что такое решение вопроса будет наиболее логичным, услышав категорический отказ Эриол. «Нет». Она сказала это слово таким тоном, что никто, находящийся в здравом уме, не стал бы ей возражать. Но Кай не был готов к этому. Он не понимал причин и желал получить объяснение, но выяснять отношения при посторонних не стал. Сейчас он как никогда жалел, что его жена является королевой. Их утренние гости на удивление быстро поняли, что их нахождение здесь стало нежелательно и скрылись так тихо, что Эрил заметила это только благодаря щелчку закрывшейся за ними двери. «Объясни», – потребовал Кай, внимательно глядя на свою жену. «Я ни в коем случае не протестую против твоих решений и не оспариваю их, но мне бы хотелось понять причины твоего отказа. Ты мне нужен во дворце», – холодно сообщила она. «Не настолько, чтобы ты запрещала мне отлучиться на несколько часов». Маги пойдут через стационарный портал, но границу им все равно придется пересекать. А так как вертицы ее закрыли, то пропустят только тех, кто имеет дипломатическое разрешение. Я бы прыгнул, минуя пограничные посты. Мне известны все прорехи в магической защите вертийской границы. Нет, Кай, и знаешь почему? Она поймала его взгляд, в котором слишком явно отражалось несогласие. Потому что если тебя там поймают, то уже не выпустят. На этой модели было нечего возразить». После слов Эриол, он вдруг понял, что даже его матери может угрожать опасность, если вертицы посчитают, что ее можно разыграть как неплохой козырь. Теперь ему самому стало не по себе, и он был вынужден согласиться с доводами Эриол. «Ты права, Эри», — кивнул он, целуя ее в щеку. «Но спасибо, что объяснила. Признаюсь, мне не всегда понятны твои решения». «Как и мне твои», — отозвалась королева. «Но надеюсь, со временем нам станет проще друг друга понимать. А пока...» Она поднялась, поправила камзол и решительно направилась к выходу. Пора заняться реформой. И ушла, так и не дождавшись от супруга, никакого ответа. Несмотря на все старания Эрил, Королевский совет, посвященный вопросу отмены рабства, состоялся только через месяц после ее свадьбы. Министры, входящие в Малый совет, каждый раз находили в представленном пакете документов какие-то недостатки. То им не понравилась формулировка закона, то размер подъемных для бывших рабов, то вдруг они потребовали выплатить всем рабовладельцам компенсацию за каждого освобожденного раба. Эри же после таких замечаний едва волоса на себе не рвала от возмущения, но снова собиралась силами, вносила какие-то поправки и опять отправлялась на первичное согласование. Кай поддерживал ее как мог, несколько раз он даже появлялся с ней на малом совете, предлагал свои корректировки, но его присутствие только еще больше все усложняло поэтому Эри попросила супруга отказаться от такой инициативы. Кэрри с усердием занимался притворением в жизнь реформы образования и теперь с гордостью мог похвастаться тем, что благодаря его усилиям в Карелии стало на 26 школ больше. Из них только семь были магическими, остальные же несли в себе общеобразовательный характер, научиться там могли все, от простых деревенских детей до отпрысков аристократии. Он также предложил Эри увеличить количество школ с военным уклоном, ведь в настоящее время их было всего две, на что королева с радостью согласилась. Ей вообще оказалось очень приятно такое рвение Кертона, но результат его работы радовал ее еще больше. Теперь осталось только осуществить мечту об отмене рабства, но пока против этой реформы были настроены слишком многие. Идя сегодня на Большой Королевский Совет, Эреол волновалась так, как никогда раньше. Но в глазах ее стояла такая решительность, что Кай не смог сдержать улыбку. «Знаешь, Олли», — сказал он, глядя на свою супругу, — «на их месте я бы не рискнул идти против тебя. Ты выглядишь сейчас как настоящая богиня мести». «Я просто хочу закончить это», — ответила она, попытавшись улыбнуться. «И я доведу реформу до конца, через неделю или через год, но рабства в моей стране не будет. Давай настраиваться на то, что его не будет уже завтра». Ведь тебе под силу убедить всех этих людей в правильности такой реформы, и я верю, что ты сможешь это сделать. Смогу, уверенно сказала королева, и сделаю. Сегодня ее величество впервые присутствовало на заседании не в качестве наблюдателя, а в роли непосредственного докладчика. Она сама представляла благородным господам, входящим в состав Королевского совета, все то, что желала воплотить в жизнь. И в итоге реформа оказалась принята. Скрипя сердце, за нее проголосовало чуть больше половины членов Совета, хотя сама королева не сомневалась, что их решение было продиктовано совсем не желанием облегчить жизнь людям, лишенным собственной воли, а банальным страхом перед ее гневом. Тем не менее, цель оказалась достигнута. Документ подписан и вступил в силу, и первым его пунктом значился закон о запрете торговли людьми и другими разумными существами на всей территории Карельского королевства. За его нарушение предполагалось суровое наказание в виде лишения свободы и трех лет каторжных работ. Всем владеющим рабами предписывалось дать свободу каждому из них. На это законом отводилось три дня, по истечении которых каждого рабовладельца, отказавшегося отпускать своих рабов, также ожидала каторга. Самим освобожденным рабам из казны выделялась символическая сумма на первое время, получить которую каждый из них мог, обратившись в ратушу в своем поселении. Там же им были обязаны предоставить варианты трудоустройства в зависимости от умений. Помимо всего прочего, молодые люди могли пойти учиться, а физически здоровые мужчины имели возможность найти себя в рядах армии. Вообще, в этот свод законов, из которых и состояла реформа Эриол, которую, кстати, так и назвали, входило множество документов, предписаний, правил, списков ответственных и контролирующих. На заседании совета каждый пункт был разобран досконально, внесены последние исправления, и... Мечта Карильской королевы наконец исполнилась. «Я даже не верю, не могу до конца осознать, что вот уже завтра в нашей стране не останется рабов», — говорила Эриол, лежа поздней ночью в собственной постели на плече своего супруга и мечтательно разглядывая потолок. «Но ты же понимаешь, что в один день все не решится», — ответил Кай, который пребывал далеко не в таком радужном настроении. Эри Малик считает, что со стороны недовольных возможны диверсии. Он всего лишь начальник моей охраны, а не агент разведки, и все это не больше, чем его предположение, бросила королева, которой совсем не хотелось думать о возможных неприятностях. И все-таки меня этот момент очень тревожит. Добавил модели: такая реформа по определению не может пройти гладко. Я распорядился увеличить численность гарнизонов вблизи крупных городов, да и магов мы скорее мобилизовали. Ведь чтобы иметь возможность быстро справиться с неприятностями, нужно быть к ним готовыми». «Согласна, Кай, но мне все-таки кажется, что ты зря переживаешь», – заверила его королева, лениво потягиваясь и прикрывая уставшие глаза. «Давай не будем мучить себя заранее, пока все это только предположения и догадки, не подкрепленные фактами. К тому же во всех населенных пунктах будут присутствовать по два наблюдателя, один из которых маг, и если что-то пойдет не так, нам об этом сразу же сообщат». Но Кай не был настроен столь оптимистично. Он чувствовал, что эта реформа станет для них началом огромных неприятностей, но пока не мог точно сказать, откуда стоит ожидать удара. В столь поздний час Кэрри тоже не спалось, даже несмотря на то, что сегодня была одна из трех прекрасных ночей, когда рядом с ним находилась такая теплая и приятная Белисса. Она доверчиво прижималась к его боку и чему-то улыбалась во сне. И обычно эта картина вызывала на лице Кертона блаженное умиление, но сегодня он был слишком обеспокоен, чтобы любоваться своей любимой. Он тоже чувствовал надвигающуюся угрозу, но в отличие от Кая, знал, чего можно ожидать. В народе ходили странные разговоры, будто бы все рабы заражены страшной болезнью, которая может перекинуться на нормальных людей. Кто-то поговаривал, что все, побывавшие в рабстве, умственно неполноценные, что их воля сломлена, а понятия о нормах морали и вовсе отсутствуют. Вообще, тема отмены рабства страстно обсуждалась среди населения, и далеко не все радовались грядущим переменам. Сейчас было не самое подходящее время, чтобы начинать реализацию такой сложной реформы, о чем он неоднократно говорил Эриол. Но королева ничего не желала слышать. Для нее это стало делом принципа, и ждать она не собиралась. Белли перевернулась и крепко вцепилась пальцами в руку Кэрри, отчего он невольно улыбнулся. Эта девушка стала очень дорога ему, да и она относилась к могу по-особенному тепло. Учитывая то, что, будучи рабыней, Белли была любовницей своего хозяина, ее не особо заботила моральная сторона их с Кэрри отношений. И начались они как раз с того, что однажды ночью, когда он провожал королевскую фрейлину до комнаты, Она просто его поцеловала, а дальше все получилось само собой. Девушка не требовала от него никаких обещаний, не навязывала своего общества, никак не афишировала их связь. Просто иногда по ночам Кэрри приходил в ее спальню, где его очень ждали и принимали с большой любовью. И он знал, что Белица на самом деле его любит. Ведь скрыть такое от менталиста было возможно лишь при наличии магических способностей или специального амулета, а ни того, ни другого у нее не имелось. — Ты останешься до утра? — сонным голосом спросила Белли, поднимая на него заспанный взгляд. «Конечно — Конечно, — сказал он, погладив ее по спутавшимся волосам. — Но ты спи, завтра нам всем предстоит трудный день. — И ты спи, — бросила она, приподнимаясь на локте и целуя его в губы. — Поздно уже. — Сплю. «Не спишь, я же вижу». Она снова улеглась у него под боком и потянула на себя его руку, вынуждая парня ее обнять. «Все равно от того, что ты будешь себя накручивать, ничего не изменится. Так что закрывай глазки и прогоняй из головы все эти неприятные мысли. Завтра будет новый день, тогда обо всем и подумаешь». Он снова улыбнулся, потушил последний магический светильник и улегся, прижавшись к теплому женскому телу. Но с наступлением утра на раздумья уже не осталось времени, потому что случилось то, чего он так боялся. И день, который Эрил считала началом золотого времени для ее страны, стал началом настоящего кошмара.